Глава 21. Только вышла из приемной и собралась свернуть в коридоре направо, как меня остановили приглушенные голоса. ⁇ Да говорю тебе, это был голос нашей мисс компании. Бельский со своими любовницами спит после подписания договора. Моя знакомая колдунья рассказывала, что последняя его пассия жаловалась на этот договор, мол... Он к ней приходил строго только удовлетворить свои потребности и тут же уходил. Никакой нежности и ласки, не говоря о серьезных отношениях. Она ему тело для его нужд, он ей деньги. Договор? В душе похолодело. Это что же получается? Я подписала договор под стилки Кира? Вот я наивная. Значит, нужно его затащить в постель без этого договора? и постараться забеременеть. Но вначале нужно от этой козы избавиться. Не нравится мне все это. Так может, он Соньку позвал договор подписать или расторгнуть? Ведь ты говорила, что вчера видела, как он от нее выходил злой, как черт. Видать, они с ним раньше кружили, а сейчас он решил с ней порвать. А если она и была любовницей по договору, то еще лучше, выкинет, как остальных. Начала выстраивать версии секретарь. «Все возможно», – протянула вторая участница приватного разговора. «Но тогда чего ты разволновалась-то? Кто Сонька и кто ты? Да он как увидит тебя, так сразу об убогой забудет». «Сами вы убогие», – мысленно огрызнулась я и направилась в сторону приемной. Мне чертовски не понравились слова насчет договора. Единственный способ избавиться от сомнений напрямую спросить у него, что я, собственно, и сделала. Можно ворваться. Не дожидаясь разрешения, вхожу в кабинет к Киру. Тот, словно в ступоре, удивленно смотрит на меня, затем отмирает, и на его лице появляется обворожительная улыбка. Тебе можно все. Раз так, то дай договор. Без лишних расшаркиваний перешла я сразу к делу. С чего вдруг? Удивленно приподнимая бровь, интересуется он и тут же прячет папку в стол. Хочу знать свой статус. Да ладно? Расплылся он в довольной улыбке. Очень странные перемены. С чего вдруг, солнечная? Да вот узнала, что ты подлец. С женщинами спишь только после подписания договора направилась к Кириллу, не отрывая пристального взгляда. Затем, наигравшись, выкидываешь их, как использованную вещь. А я себе, представь, такой участи не желаю, так что будь добр, покажи документ. И если это подтвердится, то я тебе договорить не успела, потому что мужчина молниеносным движением схватил меня за руку и резко дернул на себя. Итог. Я вновь на его коленях. «Отпусти!» Попыталась вырваться, но он перехватил меня за талию и усадил лицом к себе. «И не подумаю». Нежно касаясь моих губ, произнес он. «Вот опять ты накручиваешь себя на ровном месте. Вот скажи, разве мы с тобой не были близки без договора? А что, с другими ты без договора не шалил? Извительно интересуюсь» понимая, что дико ревную. Он же от вопроса слегка скривился, и явно ему был неприятен этот разговор. «Сонь, я не буду отрицать, был у меня такой грех. Встречался только на договорной основе и никогда не ухаживал за девушками, потому что не нужно было, да и не встречал никого, с кем бы хотел отношений. Хочешь сказать, что сейчас встретил?» Спрашиваю с замиранием сердца, хотя и знаю ответ. Встретил. Но эти чертовы сомнения всю душу мне истерзали. Правильно говорят. Червь сомнения — самое настоящее зло. Ты сама знаешь ответ. Бережно прижимая меня к себе, произносит он, смотря с нежностью в глаза. Сонь, зачем бежишь от счастья? Зачем мучаешь нас? Может, хватит, а? «Кирилл?» — начала я тяжко вздыхая, — «может, у меня есть на это веские причины? Может, я боюсь, что не смогу выдержать ту боль, что ожидает меня, когда ты наиграешься и бросишь? С чего ты решила, что я тебя брошу? И что за причины, которые мешают нам быть вместе?» Это был самый подходящий момент все ему рассказать, но я опять позорно струсила, потому что... Не готова ему открыться. Не доверяю пока. Кир. Начинаю и тут же замолкаю, собираясь силами продолжить. Давай так. Мы попробуем, и, когда я буду готова, скажу. Но только не сейчас прошу. Хорошо. Я подожду. Но, Сонь, выкинь всякую глупость из головы. Я тебя не брошу. Сейчас, держа тебя в объятиях, я отчетливо понимаю, что готов на все, лишь бы ты была со мной. Видишь, даже до шантажа опустился. Тихо рассмеялся он. Да, кстати, насчет видеозаписи. Сотрешь ее? И не подумаю. Вдруг ты вновь взбрыкнешь. Считай это моей страховкой. Но как только я пойму, что ты моя и никуда не денешься, сразу ее уничтожу. И когда это произойдет, осторожно интересуюсь, обмирая от счастья. Надеюсь, что скоро. Лукаво улыбается и наклоняется для поцелуя. А насчет статуса. Напряженная пауза, от которой сердце замирает. Давай начнем с малого. Например, со статуса моей девушки и без пяти минут невесты. Сейчас я почувствовала себя так, Словно на американских горках совершила виток. Сердце радостно забилось. «Это предложение?» Еле выдавила из себя. «Нет, это пища для размышления. Но когда я сделаю предложение, ты его примешь». «Вот самоуверенный. Вначале договор прочту, потом подумаю, стоит ли принимать предложение». И Грива ответила ему. «Ах, да. Насчет договора». Я передумал тебе его давать. Только хотела возмутиться, он приложил палец к моим губам. Продолжил. Ты сама отказалась читать, так что мучайся, пока в неведении. Будет тебе уроком, как подписывать документы, не глядя. Ладно. Так ты согласна стать моей девушкой? Я не против, но только давай пока это будет тайна. Не хочу, чтобы на работе... «Кто-то знал о наших отношениях. Моя просьба ему не понравилась. Было видно по его хмурому взгляду. Но потом он кивнул, словно соглашаясь. «Возможно, ты и права. Не стоит афишировать наши отношения пока, а то моя мама нас сведет с ума». «В смысле?» – насторожилась я. «В прямом. Она нам мозг вынесет, требуя быстрее внуков. А вот сейчас...» я упала в бездну. Это был сокрушительный удар, разбив надежду на счастье в дребезги. «Сонь, ты чего побледнела?» С тревогой смотря на меня, поинтересовался Кирилл. «Если ты испугалась насчет детей, то давай не будем спешить. Когда захочешь, тогда и родишь. А от мамы я и сам отобьюсь». «Ну что ты, маленькая?» Бережно беря мое лицо в свои ладошки, Смотрит на меня взглядом, полным тревоги. А у меня сердце разрывается от отчаяния. Оттолкнуть его не могу. Сил нет. И все тут. Я не хочу детей. На выдохе выдала, решив, что если меня сейчас пошлет, то так тому и быть. Кирилл внимательно на меня посмотрел, а я уже приготовилась к боли. Хорошо. Если не хочешь, давай оставим пока эту тему. «Пока». Мысленно проговорила это слово, понимая, что от проблем бежать бессмысленно, настигнут. Но и продолжать сопротивляться влечению с каждым разом становится все труднее. Посему я решила сейчас не пороть горячку, а проверить чувства Кирилла. И уже потом сказать «все как есть». Если, как он говорит, готов на все, возможно согласиться взять ребенка из детдома. Или найдем другого врача, а не знакомую мамы, у которой я наблюдалась постоянно. Чем черт не шутит? Возможно, у меня есть шанс родить, пусть и мизерный. А я ушла в работу, чтобы не вспоминать прошлое и старалась не думать, что не могу иметь детей. Сейчас пришло время побороть и этот страх. Надеюсь, Кир мне поможет.